«Вон, Васюку тобой тоже интересно», — сказал Бенедикт. Иш, растопырился. А стихи вы напрасно туда-сюда перешиваете. Это воли. «Ах, боже мой, ну пойдемте работать. Сейчас колотушку ударят». Варвара Лукинишна обвела глазом закопченную палату. Ржавину курили так, что не продохнешь. Синий дым висит до полу. В углу голубчики, кто свое поел, играют в щелбаны. Двое уже набрались квасу и лежат на полу. Васюк записывает, кто». Все же ресторан шумноватый вздохнула Варвара Лукинишна. Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пересмычки о любви. Как вы думаете, смычки это что? Какие-нибудь девчонки бедовые? Нет, знаете, так хочется об искусстве поговорить. Приходите ко мне домой, право, приходите. Ладно, зайду как-нибудь, сказал Бенедикт с неохотой. Если бы она не такая страшная была, он бы, конечно, с удовольствием в баньку попарится, а потом и в гости, а так успеется. А может, если зажмурится, ну и ничего, баба добрая. Еще и супу нальет. Правда, что-то она всеми этими разговорами Бенедикта растревожила. В рабочей избе все в сборе, а уленьки нет. Бенедикт подождал, погрыз письменную палочку. Не идет. А это бывает. До обеда она на месте, а в вечеру не приходит. Стало быть, так надо. Не наше дело, а скучно. Сел перебелять новую сказку. Колобок. Смешная такая история. Ужасти. Этот колобок и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от медведя, и от волка. Полис, узнай себе, катался. Песенки пел веселые с прибаутками. Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусеку скребен, на сметане мешан, на кошке стужен. Бенедикт радовался за колобка, пишучи, Посмеивался. Даже рот открыл, пока писал. Когда шел до последней строки, сердце ёкнуло. Погиб колобок-то. Лиса его ам и съела. Бенедикт даже письменную палочку отложил,